Глава четвёртая. Алайстер появился не слишком скоро. Наверное, общался с художником. Вернее, получал сведения о том, что происходит в Лачо. Наверняка абонин Венунта платили именно за шпионаж. Я уже изнывала от скуки, когда хозяин дома, постучав и дождавшись моего ответа, вошёл в комнату. Я сидела за столом, складывая черепки. К тому времени от нечего делать я расколотила несколько тарелок и теперь собирала их, словно пазлы. Надеюсь, вы не возражаете? Ничуть, хотя этому сервизу более ста лет было. О, только и произнесла я. Простите. Он мне никогда не нравился. Граф подошёл к столу, внимательно посмотрел. Затем положил пару черепков, понял, что не подходит. Покачал головой, и, будто невзначай продолжил. «Может быть, вы желаете прогуляться?» «Прогуляться? От неожиданности я даже подскочила на стуле. «И вы не боитесь, что меня кто-нибудь заметит?» «Опасаюсь», — мягко поправил он меня. «Но в этом случае я заручился поддержкой вашего нового знакомца, Банин Винунта. Он с удовольствием понаблюдал за моим лицом, затем пояснил. «Он будет сопровождать нас и уверять всех, что вы — его подмастерье». «В вашем мире женщинам позволено быть художниками?» «Скажем так, это не возбраняется, но и не поощряется. «Поэтому вы переоденетесь в мужской наряд. Надеюсь, он будет чистый», — выпалила я, не задумываясь. Рой рассмеялся, я слегка обиженно нахмурилась. «Разумеется», — уверил он меня, все еще фыркая от смеха. «Более того, он будет совершенно новым». «Интересно, откуда вы его взяли?» «Это не слишком трудно, главное — знать Портнова». Он улыбнулся. «Я скажу далее, чтобы она помогла вам». «В этом нет необходимости». «Да». Граф Алайстер склонил голову на бок, явно намереваясь сказать какую-то колкость. «Позвольте посмотреть, как вы одна будете расшнуровывать платье». Я прикусила губу, поскольку совершенно забыла о шнуровках. Заметив это, граф удовлетворённо кивнул и вышел. Мне показалось, или он насвистывал какой-то весёлый мотив. Далее помогла мне переодеться. Теперь мой костюм, состоявший из узких штанов, доходящих до колена, шелковых чулок, льняной рубашки и куртки из плотной ткани с рукавами-буфами, нравился мне гораздо больше неудобного платья. Единственное, что мне вновь пришлось надеть под куртку, — жилет-баску, который поддерживал грудь лучше любого бюстгальтера. Высокие сапоги и короткий очень легкий плащ, надевавшийся через голову, завершили наряд. Но больше всего меня восхитили перчатки из мягкой замши с широкими раструбами. Я с наслаждением прошлась по комнате, покружилась, рассматривая себя в зеркале со всех сторон. Получилось неплохо. Плащ скрывал фигуру так, что, не присматриваясь, меня действительно можно было принять за пухленького мальчика. Служанка умело закрепила волосы на затылке, и когда я надевала бархатный берет с пером, казалось, что у меня достаточно короткая каре. «А вы готовы?» Окружённый свечением, Белоруэлла истер возник в комнате так внезапно, что я даже подпрыгнула. «Вы меня напугали!» «Простите, я решил воспользоваться порталом». Он протянул мне руку. «Таким же порталом мы переместимся за ворота усадьбы. Идёмте». Ожидая подвоха, я неуверенно вложила свою ладонь в его. Граф ободряющим мне улыбнулся и свободной рукой начертил какой-то знак в воздухе. Лёгкая вибрация, свечение, затем комната вдруг исчезла, а мы оказались стоящими на дороге среди полей. Жаркий воздух буквально опалил меня, и я с наслаждением подставила лицо южному солнцу. Запах моря стал ощутимее, на этот раз смешиваясь с запахами луговых трав. Лёгкий бриз приятно холодил кожу. «Вы всегда так перемещаетесь?» Я заметила, что граф наблюдает за мной. «Большей частью, да, это удобно, хотя очень опасно. Существует ряд ловушек, способных поймать мага именно на выходе из портала. Но приходится рисковать». «А Кариса?» — вдруг спросила я. «Её не могли поймать, когда она выходила из портала?» Она не пользовалась порталом, покачал головой Рой. В серых глазах мелькнуло беспокойство. «Почему вы так уверены?» Магией может обладать лишь глава рода. Остальные используют амулеты, создаваемые им, и он легко может отследить все перемещения. Глава рода — Козима Ричионе, и он не знает, где его сестра. И никак нельзя использовать амулеты других? Можно, но тогда останется магический след. Нет, Кариса исчезла из замка по доброй воле. Он тяжело вздохнул и пробормотал что-то себе под нос. Я уловила лишь сидеть не сможет и из чего заключила, что беглянки не поздоровятся. Лошадиное ржание прервало наш разговор. Я обернулась. Бонинвинунта стоял позади нас у кованых ворот, держа в поводу прекрасного гнедого коня. Две лошади стояли стреноженные в стороне, радостно поедая пожухлую пыльную траву на обочине дороги. Я уже заждался мессер. Тяжело следить сразу за тремя лошадьми. Драматично пожаловался художник. «А отцу ты никогда не помогал», — фыркнул его хозяин, забирая у него поводье и легко вскакивая в седло. Гнедой радостно всхрапнул, намереваясь сорваться с места. Но опытная рука сразу же успокоила его. Я с уважением посмотрела на графа. «Помогал, но это не доставило мне радости». Банин Винунта затянул подпруги на небольшом вороном мерине, явно предназначенном для меня, и помог сесть в седло. Затем всё то же самое проделал с толстой серой кобылой, которая, с трудом оторвавшись от еды, укоризненно посмотрела на хозяина. Даже не дождавшись, пока тот опустится в седло, она лениво зашагала по дороге. Художник, чудом не сваливший с другой стороны, тотчас осыпал её сочными ругательствами. Граф Алайстер не стал ждать, пока Банинвинунта выровняется, а выслал нетерпеливо пританцовывающего на месте гнедого вперёд. Моя лошадь послушно устремилась следом. Серая кобыла безнадёжно отстала, изображая рысь на месте, пока всадник хорошенько не пнул её пятками по бокам, после чего она недовольно затрусила по дороге, делая вид, что очень торопится. Первое время мне было не до красот, я старалась приноровиться к ходу коня и проверить, насколько я помню вообще, как это всё делается. Как ни странно, в этом мире основы верховой езды были всё те же. Вороной оказался достаточно хорошо выезженным. Моя память тоже не подводила, и я смогла расслабиться. Граф с одобрением наблюдал за мной. Опытный всадник, он буквально сливался с лошадью. Сидит так легко, как бывает, когда животное тебе полностью доверяет. Мы проехались по дороге, петлявшей среди холмов, усыпанных полевыми цветами. Дом графа, так и хотелось назвать его вилла, стоял на самом высоком из них. Небольшой с черепичной крышей и башней. Он был окружён садами, которые террасами спускались к дороге. Яркие, правильной формы разноцветные клумбы верхних ярусов сада перетекали в зелень деревьев укованных ворот. Вокруг виллы были поля — золотистые, зелёные, красные. За ними в дымке виднелись крыши небольших деревень. Я старательно всматривалась в них, стараясь запомнить местность. Мой спутник ухмыльнулся, заметив этот манёвр, но препятствовать не стал. А вот и лагомбардия. Он вдруг показал рукой куда-то вперёд. Я посмотрела и ахнула. Впереди над терракотово красными крышами домов, стоящих очень плотно друг к другу, парили корабли. Отсюда они казались маленькими, почти игрушечными. Как это? Я всмотрелась, заметив, что у них не хватает днища, Это эффект высокого горизонта. Граф наслаждался моим изумлением. На самом деле они, конечно, плывут по морю. И, надеюсь, сегодня пришвартуются к пристани. «Вы говорите так, будто с нетерпением ожидаете их прибытия. Признаться, да, это мои корабли». Он усмехнулся. «Аристократия не брезгует торговлей?» «К чему придирать то, что нас всех кормит?» Слегка беспечно отозвался Алла Эстер. «Торговля. Вот процветание для нашего края». Серая кобыла безнадёжно от нас отстала. Впрочем, ни нас, ни художника это не волновало. Тропинка всё петляла, и я не утерпела. «Мы едем в город?» — граф покачал головой. «Нет, слишком жарко. Не стоит напрягать лошадей». «Тогда зачем вы вообще предложили эту прогулку?» «Вам же наверняка было скучно». Он замолчал, затем вдруг продекламировал. «Если ждёшь ты любви, торопись, поспешай. Тебя ждёт наш прекрасный радостный край. Сколько в мире вина и веселья вокруг. Всё найдёшь только здесь, о мой радостный друг». Это было неожиданно. «Чьи это стихи?» — поинтересовалась я. Мой спутник чуть дёрнул уголком рта, пытаясь скрыть усмешку. «Мои. Я был, скажем так, весьма романтичным юношей». И потом поддразнила я, слегка опьянённая воздухом и жарой, но собеседник вдруг помрачнел. А потом мы его отца убили. Опрыскали ягоды Витиса. Это как ваш виноград. Только с ярко-красными ягодами. Ядом Вироза. Кто-то очень хорошо знал его привычку после обеда ездить на виноградник и пробовать спелость грозди. И вы нашли того, кто это сделал. Я даже не спрашивала, но он покачал головой. Нет, так и не нашёл. Да и времени не было. Смерть отца породила раздоры в влагомбардии. Чем воспользовались пастыри? Втянув республику в войну с герцогством Ричионе. Почему вы не вмешались? Я, конечно, вмешался. Но был слишком молод. К тому же несколько лет, рассорившись с отцом, провёл в лачо, намереваясь стать художником. «Глупые мечты». «Почему?» «Потому что до нашего друга Бонин Винунта мне очень далеко». Он грустно усмехнулся. «К тому же моё отсутствие подорвало авторитет нашего рода, и после смерти отца момент был упущен. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы восстановить мирные отношения двух стран». «Они так важны для вас?» нахмурилась я. «Конечно». По мне, так лучше торговать, чем воевать». Граф остановил коня и очень серьёзно посмотрел на меня. «Если Кариса исчезнет, пастыри влачу сделают всё, чтобы война вновь вспыхнула. И тогда её уже ничто не остановит. Выжженные поля, разрушенные деревни. И поэтому вы решили устроить мне экскурсию?» — понимающе протянула я, испытывая странное желание задеть его. Так надо было ещё завести в какую-нибудь деревню, зайти в дом, дать подержать кудрявого чумазого малыша. Я не думаю, что это поможет. Понятно. Да, красоты города впечатляют. Особенно огромный белый купол собора. Тампль, — поправил он меня. Так мы называем его. Тампль, — послушно повторила я. Что ж, ваша светлость, спасибо за прогулку. Было весьма хм, познавательно. Чувствуя, что во мне вновь разгорается злость на этого человека, так умело манипулирующего чувствами других, я развернула коня и направилась обратно в сторону дома, возвышавшегося на холме. Теперь он напомнил мне тюрьму или неприступную крепость. Граф догнал меня, но не стал ничего говорить, просто молча поехал рядом. Я даже не смотрела на него. Слишком оскорблённая всей этой показухой. Лошади, поля, рассказ о себе и несчастном, и одиноком. Всё ещё кипя от негодования, я украдкой бросила взгляд на своего спутника. Он с равнодушным видом ехал рядом, будто нашего разговора и не было. «О, наконец-то! Кто же ездит в такую жару?» Банин Винунта присоединился к нам, когда мы проехали где-то две трети дороги. Лицо художника подозрительно раскраснилось, а глаза блестели. Он пристроился рядом и протянул мне пузатый глиняный кувшин, оплетённый лозой. Ничто так не утоляет жажду, как дивный фьон, сделанный из ягод Витиса. Я невольно улыбнулась, но кувшин не взяла. Простите, я при исполнении. При этих словах на щеках графа заиграли желваки словно он сдерживался. Да, жаль. Не поняв моих слов, художник пожал плечами, обогнул меня и, поравнявшись со своим покровителем, протянул ему сосуд. «Мессер». Граф одарил его мрачным взглядом и коротко и ёмко сообщил, что он думает о местных пьяницах. Тот ничуть не обиделся, лишь отъехал на безопасное расстояние и, притормозив кобылу, сделал несколько больших глотков. Затем тыльной стороной ладони вытерев губы воскликнул. «Тут немного и было». После чего зашвырнул кувшин куда-то в сторону. Глухой стук возвестил, что керамика раскололась. Граф Алайстер яростно скрижетнул зубами, но промолчал. Подъехав к воротам усадьбы, он спешился, передал наших коней Банинвинонта и вновь замахнул рукой в воздухе. «Прошу». Я послушно шагнула в яркий белый свет и оказалась в комнате. Сразу же портал закрылся. Разозлённой неудачей хозяин дома явно не собирался провожать меня. Далее помогла мне переодеться, после чего принесла обед фаршированного не то воробья, не то перепела, какие-то распаренные овощи, хлеб и фьон. При расспросах выяснилось, что эту птицу при жизни звали квал, и он приготовлен во фьоне со специями и ягодами, и это очень изысканное блюдо. Возможно, не стоило сразу после знакомства накидываться с ножом и вилкой, но я рассудила, что холодным он будет менее приятен. Во время обеда я попыталась расспросить Далию о её хозяине. Но она отвечала очень уклончиво, и ничего нового мне узнать не удалось. День тянулся очень медленно. Я изнывала от скуки, совершенно не зная, чем себя занять. Рассматривать гобелен, висевший на стене, мне быстро надоело. Да и картинка была невеселая. Тела жениха и невесты пронзенные стрелами. Все перующие вскочили со своих мест и пальцами указывают на двух розовых птиц, напоминающих наших лебедей, которые взмывают в небо. В памяти внезапно всплыла древняя легенда, в которой влюблённые были застрелены ревнивым соперником на свадебном Перу и превратились в розовых птиц, аныла. Я с недоверием взглянула на Гобелен. Вот интересно только, откуда я это всё знала? Так же, как знала, что этот дом, по всей видимости, любимая загородная вилла графа Алайстера, главы могущественного рода, который являлся главой Совета Десяти, и фактически правителем Лагомбардии. Даже нынешний дорез был избран и по давней традиции обручён с морем по желанию Алла При мыслях о гудании сердце учащённо забилось. Лоренцио. Это имя пришло само собой, как и воспоминание. Темноволосый красавец, склонившийся к моей руке. Я буквально ощутила теплоту его пальцев, прикосновение губ к моему запястью. «Да что же это такое?» Я затрясла головой, прогоняя наваждение. Затем вскочила и закружила по комнате, пытаясь понять, откуда все эти воспоминания. Да и мое желание уколоть Алла Эстера на прогулке. Будто я была избалованной принцессой. Взгляд упал на кольцо, которое сегодня утром граф надел мне на палец. Кажется, он сказал, что это амулет. Возможно ли, что именно кольцо заставляло меня вести себя и думать, как Кариса? Вчера я бы лишь рассмеялась в ответ на такое предположение, но не сегодня. Я решительно стянула кольцо с пальца, положила его на стол и прошлась по комнате. Ничего не случилось. Не было ни грома, ни молнии, сюда не примчался разгневанный хозяин дома. Мыслей тоже не было. Никаких. Ни своих, ни чужих. Поняв, что для чистоты эксперимента мне необходимо выйти хотя бы в соседнее помещение, я задумалась. С одной стороны, Рой категорически запретил мне покидать комнату, с другой — маячок оставался в комнате. Всё ещё колеблясь, я приоткрыла дверь и вышла, готовая сбежать в своё убежище при малейшем постороннем шорохе. Но, как я и предполагала, там никого не было. Я прошлась вдоль комнаты, внимательно рассматривая фрески, изображавшие парк. Надо отдать должное мастерству художника. Складывалось ощущение, что находишься в волшебном лесу. Яркие цветы, зелёные листья, красные гроздья местного винограда, витиса. И где-то вдалеке синее небо с белоснежными облаками. Я дошла до ещё одной двери, ведущей дальше. И, желая проделать то же самое, но с кольцом-амулетом на пальце, повернула обратно. Не успела я сделать и пары шагов, когда вдруг по стенам пробежали жёлтые сполохи. Нарисованные поля покрылись некрасивыми трещинами. В этот же момент раздался оглушительный грохот и меня отбросило к противоположной стене. Дверь, ведущая в мою комнату, разлетелась на кусочки. Пол вздрогнула, а с потолка посыпалась штукатурка. Должно быть, я на несколько секунд потеряла сознание, потому что вдруг поняла, что сижу в углу, прикрыв голову руками, а в комнате полно людей. Кажется, они что-то говорили, но я не слышала оглушённое взрывом. Это было даже забавно — смотреть, как они, словно рыбы, открывают рты, отчаянно жестикулируя. Меня, полускрытой уцелевшей дверью, они не замечали. Я с каким-то отстранённым интересом рассматривала кусок штукатурки, лежащий неподалёку. Там был изображён глаз птицы. Большой и круглый, два круга, белый и чёрный. Внутри какие-то блики. Затем слух вернулся, и мир вдруг просто взорвался как о из звуков. Крики, оханье, испуганные возгласы, торопливые звуки шагов, хлопанье дверей. Я всё это воспринимала слишком отстранённо, словно смотрела представление в театре. Слуги отчаянно жестикулировали и толкались, стараясь получше рассмотреть комнату. Вернее, то, что от неё осталось. По всему полу были разбросаны доски от кровати, ошметки гобеленов и портьер, на которых точно снег лежал тонкий слой белого пуха по всей видимости, из простыней и подушек. Далее вбежала одна из последних. Увидев спальню, она побледнела и рухнула на ближайший стол. «Что здесь?» Негромкий голос графа перекрыл шум. Делрой Аллаистер появился в компании художника. Увидев, что стало с дверями спальни, они переглянулись. Банин устремился к перекошенному проему. Граф остановил его, а сам прошел внутрь. Через несколько минут он вернулся. Его лицо было очень мрачным. Качнув головой в ответ на вопросительные взгляды художника и далее, граф посмотрел на слуг, все еще толпившихся в комнате. «Можете идти», — ровным голосом произнес он. Те, спеша исполнить приказ хозяина, кинулись к дверям и тут же начали толкаться. Рой какой-то усталой злостью проводил их взглядом. А потом заметил меня, все еще сидевшую в углу за дверью. Вы жива, воскликнул граф. Он подошел и помог подняться. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга. Я хотела потребовать объяснений, но не могла сказать ни слова. Тело вдруг начало сотрясать мелкая дрожь. Потом мои ноги подогнулись, и я бы упала, не удержи граф меня за плечи в самый последний момент. Отпустите меня, прошептала я. Голос дрожал и получилось жалко. Алаястер все еще прижимая меня к себе мотнул головой. «Вы опять упадёте». «Отпустите», — упрямо повторила я, почему-то хватаешь за ткань его дублета. Мне было холодно и страшно. Виновник моих мучений заглянул в мои глаза, затем подхватил на руки, прижал к себе, словно намереваясь согреть, и понёс куда-то через анфиладу комнат. Сил сопротивляться не было. Да и уже прекрасно зная хозяина дома, это было бессмысленно. Мир вокруг кружился, и я просто закрыла глаза и опустила голову на его плечо, погружаясь в какое-то странное состояние полудрём и полузабытья. Очнулась я от прикосновения к губам холодного металла. Вода была просто ледяной, дыхание перехватило. Несколько капель обожгло кожу, приводя меня в чувство. Я обнаружила, что опять нахожусь в незнакомой мне комнате, правда, на этот раз вместо кровати... Я лежала на небольшом диванчике, а надо мной склоняется граф Алайстер. Очнулись. Удовлетворенно кивнул он. Я вдохнула и хотела подняться, но он удержал меня. Не торопитесь, иначе голова может закружиться. Да куда уж больше. Пробормотала я, стряхивая его руку и все-таки садясь. Ну, как хотите. Слегка раздраженно сказал он, все еще стоя рядом, словно намереваясь поддержать. Я медленно и очень внимательно осматривала комнату, в которой оказалась. Расписной потолок, очередной сюжет из легенд с неизменными розовыми птицами, мозаичный пол из зелёного с прожилками камня и храна. Вдоль синих стен, украшенных барельефами на мифологические сцены, стояли огромные шкафы с книгами. Резные, со вставками из голубого и серого перламутра. Они сами по себе уже были произведением искусства. Сквозь огромные арочные окна, разделённые лишь узкими колоннами тех же цветов, как и мозаика на полу, виднелись верхушки деревьев. Мне вдруг подумалось, что если открыть все эти окна, комната превратится в террасу. Но, судя по всему, это редко делали. Тем не менее, огромный массивный стол с богатой инкрустированными панелями по бокам был расположен так, чтобы сидевший за ним мог видеть панораму из окон. Граф подошёл к нему и со стуком поставил кубок на лакированное дерево. Не заботьтесь останутся ли вмятины. Вода плеснула через край, несколько капель попало на бумаги. А Лайстер недовольно нахмурился и смахнул их. Чернильный след потянулся следом за его рукой к краю листа. Ругнувшись, граф присыпал его песком и недовольно посмотрел на пергамент, словно тот был провинившимся слугой. Затем отложил и вновь обернулся ко мне. Его внимательный взгляд скользнул по моему лицу. Он явно размышлял о чём-то. Заметив, что я прищурилась, граф изобразил на своём лице улыбку и слегка натянуто произнёс. «Я бы хотел извиниться за то, что вам пришлось испытать в последнее время по моей вине». Я недоверчиво распахнула глаза. В моём понимании извиняющийся граф Алайстер был сродни июльскому снегу. Впрочем, в Питере, возможно, было всё. «Наверное, в Лагомбардии тоже». «Я был неправ, вовлекая вас в это мероприятие», продолжал он, намеренно игнорируя мое удивление. «Но поверьте, когда я продумывал план, я рассчитывал, что вы замените Карису лишь на несколько дней пути из Ричиони сюда, не более». С охраной, предоставленной двумя странами и прочими атрибутами. Я ошибся. Игра стала слишком опасной. И магическая молния тому подтверждение магическая молния переспросила я да заряд магии который настроен на определенного человека и всегда попадает в жертву древняя магия в спальне же никого не было возразила я был перстень тот самый который я приготовил для вас я вплавил туда прядь волос принцессы в честь помолвки она подарила ее в медальоне жениху и он отдал ее вам Усомнилась вдруг я, собеседник ухмыльнулся. Подарок передавал я, а толщину пряди никто не замерял. «Мне следовало бы догадаться», — пробормотала я. Он с какой-то грустной усмешкой посмотрел на меня. «Полагаете, от меня следует ожидать какую-нибудь подлость?» «Подлость? Нет, вы не способны на то, что сами считаете подлостью. Но опасаться вас определённо стоит». Неуверенно поднявшись, я подошла к окнам. Граф остался стоять на месте. Если бы я из-под тяжка не наблюдала за ним, то и не заметила бы мимолетного шага в мою сторону. Он явно намеревался мне помочь, но решил не делать этого. Ноги всё ещё подкашивались от слабости, и я прислонилась к одной из колонн. Она была тёплой, нагрелась за день от солнца. Отсюда хорошо были видны черепичные крыши города, прорезанные серебристо-белыми куполами храмов, за которыми простиралось море. Бирюзовое, переливавшееся золотыми бликами на солнце, оно уходило к высокому горизонту, где темно-синяя полоса воды сливалась с голубым небом. «Лагомбарди, город мечты и любви», раздалось у меня над духом. «Мне жаль, что вы так и не увидели его». Что-то было в голосе графа такое, что я обернулась. Он стоял, прислонившись к соседней колонне и с грустью смотрел на виднеющиеся впереди красные крыши. Я вдруг заметила, что у него классический профиль. Таким обычно древние скульпторы награждали богов. Полуприкрыв глаза, он с любовью всматривался в свои владения. Сердце забилось сильнее. Мне вдруг представилось, как он смотрит на меня с таким же выражением. А потом мы могли бы выпить кофе. «Почему не увижу?» Тихо спросила я, просто чтобы нарушить молчание. «Потому что игра зашла слишком далеко. И я не буду рисковать вами». Он даже не повернул головы. «Вы отправитесь обратно в свой мир». «Что?» Я даже подпрыгнула на месте, не поверив его словам. «Вы откажетесь от всего? Ради чего?» Он повернулся, его глаза зло сверкнули. «Я не убийца, чтобы вы там обо мне не думали. Негодяй мерзавец, но не убийца. Оставлять вас здесь равносильно тому, чтобы подписать вам приговор. Уж если они выследили вас здесь, в моём доме...» «Ну, положим, выследили они не меня», — пробормотала я, чувствую себя как ребёнок, у которого вдруг отобрали конфету. «Сама мысль о том, что придётся покинуть этот яркий мир и вновь отправиться на прополку...» вызывало уныние». «Какая разница?» — отозвался граф. «Всё равно вам лучше выйти из игры, пока это не зашло слишком далеко. В этой комнате есть шкаф, пятый справа. На нём изображена змея, кусающая свой хвост. Как вы знаете, это символ бесконечности. Бесконечности миров». Он замолчал, давая понять, что сказал мне всё. Я ещё постояла, наслаждаясь видом. Затем подошла к стене, где находились книжные шкафы. Считать не пришлось, мозаика была слишком заметной. Змея, кусающая себя за хвост. Бесконечность. Бесконечность времени, бесконечность миров. Я внимательно разглядывала изображение рептилии. На секунду показалось, что она ехидно смотрит на меня, проверяя. Смогу ли? Затем я нерешительно потянулась к дверной створке. «Ну что же вы?» — приободрил меня хозяин дома, всё ещё стоя спиной ко мне. «Смелее?» Я задумалась. Там, за дверью, был родной Питер, работа, дача, огурцы, так любимая графа А Опостылевший Макс, нормальная жизнь. Следовало быть честной с самой собой. В глубине души я всегда жаждала приключений. Часто жалею, что родилась слишком поздно для безумных скачек и схваток под луной. Именно поэтому я пошла в пятиборье. И, стыдно сказать, именно поэтому согласилась работать в госорганах, надеясь, что в один прекрасный день случится чудо. И вот оно случилось. Но при первой же опасности я бегу обратно в свою совершенно обыкновенную жизнь. С другой стороны, я единственный ребёнок у мамы. Она и бабушка прожили свою жизнь и теперь пытались руководить моей. Они настояли, чтобы я поступила на экономический. Они всё время ворчали по поводу моей работы в ведомстве, хотя именно зарплата с этой работы позволяла нам жить нормально. Да и сейчас, узнав обо всём, они наверняка не одобрят всю эту эскападу. А ведь ещё был сам граф Алайстер, при взгляде на которого сердце замирало, а потом будто неслось вскачь. «Если я сейчас уйду, то никогда больше с ним не встречусь». Я развернулась и решительно отошла от шкафа. «Знаете, я, пожалуй, останусь». «Вы с ума сошли». Граф обернулся и с изумлением посмотрел на меня. «Вы понимаете, что это опасно?» «Понимаю», — кивнула я. «Я остаюсь». «Что за ерунда? Немедленно объяснитесь», — потребовал он. «Нет, я изменила решение и остаюсь». Я вновь села на диванчик и демонстративно скрестила руки на груди. «И поскольку с вами я больше пить не буду...» то единственный способ попытаться протащить меня в состоянии беспамятства — это стукнуть по голове чем-нибудь тяжелым. «Не искушайте меня», — фыркнул Алаистер, с удивлением рассматривая меня, словно взвешивая все «за» и «против». «Скажите, зачем вам это?» «Если я отвечу, что из альтруистических соображений хочу помочь вам, вы поверите?» «Нет, я так и думала». Когда считаете, что я меркантильный и хочу обещанную вами премию в двойном размере». Граф нахмурился. «Вам нужны деньги?» напрямик спросил он. Я покачала головой. «Деньги нужны всем. Они помогают нам стать независимыми. Или слишком зависимыми от них». Он помолчал, а потом тяжело вздохнул. «Признаюсь, вы облегчили мне задачу. Но учтите, игра становится опасной. Последствия вы видели». Видела, хотя не могу понять, почему молния ударила в спальню, а не в меня. Маяком служило кольцо. Вернее, вплавленное туда прядь волос. Судя по всему, наши противники знали, что я использую амулет. При словах «наши противники» я улыбнулась, понимая, что эта партия осталась за мной. Интересно, почему хотели уничтожить двойник, а не оригинал? Ваша гибель осложнила бы отношения между нашими странами. Мне пришлось бы потратить много усилий, чтобы заметь скандал. Это отвлекло бы от свадьбы. Кто бы мог подумать, что я буду радоваться тому, что вы ослушались приказа. Я улыбнулась и призналась. На самом деле я хотела провести эксперимент. Понимая, что именно сейчас не стоит ничего скрывать, я сбивчиво рассказала о своих ощущениях, когда кольцо было надето на мой палец. Вопреки моим ожиданиям, Рой очень внимательно выслушал меня, затем кивнул. «Да, такое возможно. Эти амулеты фактически передают тому, кто их носит, часть памяти другого человека. Значит, и чувства, и мысли тоже этому подвластны. Интересное наблюдение. Простите. До вас никто не говорил об этом. Не считали нужным? Или не замечали?» Рой сел за стол, подвинул лист бумаги и, достав грифель, начал бездумно штриховать. «В любом случае, мы знаем, что Карису пытались уничтожить». «У вас есть предположение, кто стоит за всем этим?» Без обиняков спросила я. Граф пожал плечами. «Разумеется, пастырь и злочо. Остаётся понять, кто в Лагомбарде связан с ними. Но на этот вопрос я не готов ответить. Пока не готов». «Слишком много подозреваемых», — поддразнила я. Увы, некоторым знатным семействам с обеих сторон была очень выгодна война между нашими государствами. И кто выиграет больше всех? На самом деле никто. Но думаете, кому-то до этого есть дело? Теперь голос графа был полон сарказма. Сиюминутная выгода — вот то, что все видят. И я не знаю, кто из них готов убить женщину ради очередного мешка золота. Я внимательно посмотрела на него. «В связи со всеми событиями вы уверены, что Кариса жива?» «Да, более того, кузины в безопасности». Хрусталь в её медальоне не стал светлым. «Почему он светлеет?» — спросила я. Рой улыбнулся, отодвинул исчерканные листы и взял следующий. На этот раз его движения были последовательными и чёткими. Сказать по правде, я как-то не задумывался об этом. Он взглянул на меня и вновь перевёл взгляд на рисунок. Движения грифеля стали плавнее. Всё дело в том, что чёрный хрусталь прекрасно хранит всё, что в него заключили. Возможно, попадая в него, кровь остаётся как бы живой, и лишь когда владелец умирает, она перестаёт быть прежней. И что же с ней происходит? Ну что может произойти с кровью? Кислород перестаёт поступать, и она сворачивается. Он с насмешкой посмотрел на меня. В результате получается химическая реакция. Уж это вы должны знать. «Вы переносите меня в другой мир, показываете магию, а потом требуете, чтобы я вспомнила школьную программу по химии», — возмутилась я. «Ещё скажите, что магию можно объяснить с научной точки зрения». «Если постараться, то можно», — согласился Рой. «Только зачем?» Он посмотрел на лист, по которому водил грифелем, едва заметно смутился. Я успела заметить, что там был набросок, портрет девушки, чем-то похожий на меня. Я хотела попросить показать, но граф быстро скомкал его. «Теперь о главном. Раз уж вы приняли решение остаться, вы полностью подчиняетесь моим приказам и не устраиваете самодеятельности, как с кольцом». «Если бы я не устроила этой самодеятельности...» то вряд ли сейчас сидела бы в этой комнате и выслушивала ваши требования. Парировала я, с удовлетворением заметив, что он вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Это было исключение. Вы согласны с моим условием? У меня есть выбор. Либо согласиться, либо...» Он кивнул в сторону шкафа. «Уйти». Я внимательно посмотрела на него, затем на дверь. Змея, кусающая себя за хвост, уставилась на меня. Мозаика была выложена так, что змея казалась живой. Были видны мельчайшие чешуйки на её теле, блеск не мигающих глаз, маленькие точки ноздри. Я всегда испытывала отвращение к змеям, поэтому отвернулась к окнам, за которыми лежал новый для меня мир, полный красок и приключений, будоражущих кровь. Мир, где я была почти свободна от удушливой чрезмерной опейки. Я встала, прошлась по комнате, затем повернулась к графу. «Я согласна». Рой кивнул. «Хорошо. Порталами сейчас пользоваться опасно. Скорее всего, нас выследили именно по ним. Кольцо Карисы скрыло вашу сущность, но больше этой ошибки никто не допустит». «Ни Лачо, ни мы. Придётся ехать, как обычные путники. Знатная, но бедная дама со служанкой и охраной». «Не слишком ли очевидно?» — усомнилась я. «Разумеется, нет. Доверьтесь мне». Он радостно улыбнулся. Мне подумалось, что на самом деле граф даже получает удовольствие, находясь в гуще событий.